Бездушные люди. Смотри часть третью, главу первую, пункт «Разобщение личностного начала индивида с его высшими духовными принципами». 3 января 1933 года. Не думайте, что бездушные люди какие-то чудовища. Они в разных областях достигают даже механических преимуществ. Но огонь покинул их и затемнились дела их. Конечно, каждый волен в судьбе своей, и даже в конечном разложении, но существа бездушные очень заразительны и вредны. Уявление одержимости особенно легко при таком погашенном состоянии. Не примите за преувеличение, если около половины народа населения подвержены этой опасности. Конечно, степень очень различна, но начавшееся разложение очень прогрессирует тоже можно видеть и среди минувших культур. Огни духа потухали, как дымные костры, но всякий дым ядовит, если не добавить полезное вещество.